Часть третья. Интродукция. Сочинение на аттестат мы писали в кабинете ботаники. Красочные портреты полезных и культурных растений заполняли всю заднюю стену. Бледные высохшие оригиналы торчали в плоских банках за стеклами длинных шкафов. Отцы и благодетели этих растений составляли святую троицу, украшавшую переднюю стену над самой доской. На доске были написаны темы сочинений, образ Павла Власова, патриотическая лирика Маяковского, образ столичного и мелкопоместного. Ботаничка поставила мне годовую пятерку за домик Мичурина, который я по клеточкам срисовал из учебника на лист Ватмана. Этот домик тоже был где-то здесь. Я покрутил головой. Ага, вот он, на левой стене между окнами. Ботаничка жила с директором. Все это знали, кроме, может быть, первоклассников. Директор на всех орал, но ее побаивался. Образ Павла Власова. Три темы, три портрета. Павел Власов. Это был Василий Робертович Вильямс. Кривой его рот мог свидетельствовать, например, о пытках в царском застенке. С патриотической лирикой получалось хуже. Сусличья голова Лысенко не очень в нее влезла но на худой конец могло и сойти. Зато прекрасным олицетворением мелкопоместного дворянства служил портрет Мичурина с его мирной хозяйственной бородкой. Правда, столичное оставалось за кадром, но это уж не велика беда. Решено! Я пишу дворянство. «Войну и мир» я, разумеется, не читал. В далеком детстве я прочел несколько назидательных сказочек. Медведь сказал мне, плохие люди те... Этого казалось достаточно, чтобы за версту обходить любую книгу Толстого. «Зеркало революции» и «Идеолог крестьянства», — довершили начатые. Ясно было, что это не для чтения. Те мелкие дозы литературы, что впрыскивала в меня хрестоматия, были тоже рассчитаны безошибочно, вызывали стойкий многолетний иммунитет. Все писатели разделились на великих и хороших. Великих проходили, хороших читали, совпадений быть не могло. Кроме, впрочем, одного — Тургенев. Однако и тут его не было — совпадение. Тот Тургенев, что написал «Записки охотника и отцы, и дети», был великим, а тот, что руден и вешние воды, хорошим и даже прекрасным. Впрочем, оставался еще и герой нашего времени, странная книга, про которую мне мало что было понятно, но которую я читал взахлеб, не имея возможности вдуматься, неотступно и завороженно следуя за движением авторской речи. Толстого же я не читал вовсе, но знал по учебнику все, что полагалось. Образы мелкопоместного. Интересно, — подумал я, — снимал ли когда-нибудь Мичурин свою шляпу или же ел в ней и спал, как мой дед? Литераторша Маргарита Исаковна Крамер мерно ходила между рядами, останавливалась, опираясь на парту толстыми пальцами с красным маникюром, тяжело и сочувственно сопела над головой. — Как дела? — спрашивала многозначительно. Я с неприязнью смотрел на ее руку. Она была лишней на моей парте. «Все в порядке, Маргарита Исаковна. Я всегда был убежден, что и она тоже, кроме школьной христоматии, ничего в своей жизни не читала. Но, в отличие от меня, вообще ничего, ни по программе, ни вне программы. Чувство языка было чуждо ей высшей степени». Помню, как она стояла у доски, закрыв глаза, откинув голову с нездоровым румянцем на щеках, выпаливала одиннадцать глаголов второго спряжения — вертеть, видеть, гнать, держать, дышать. На толстых ее губах выступала пена, обнажались кривые желтые зубы. Впрочем, была она доброй женщиной, никому ничего не делала злого. Образы столичного и мелкопоместного. Первая часть. Историческая обстановка. Третья часть — «Ленин о Толстом». Вторая часть — образ Андрея Болконского, образ старого князя, образ Пьера Безу. — Что ты наделал, Зильбер? — Что ты наделал? — Что случилось, с Маргарита Саковной? Она поймала меня на лестнице. Я шел на экзамен по химии, схватила за руку, задергала, зашептала. — Зильбер, что ты написал в сочинении? — Что я написал в сочинении? — Ты что, не помнишь сам, что написал? «Вы шутите, Маргарита Исаковна? Там шесть страниц. Не могу же я пересказать вам каждую строчку. Вы лучше скажите, что случилось?» Он еще спрашивает. «Случилось то, что не видать тебе медали, как своих ушей?» «Ты написал, боже мой!» «Ты написал, что дворянский класс сыграл решающую роль в культурной жизни России?» «Ну что? Разве это не так?» «Зильбер, не строй из себя дурачка! Эти вопросы решаю не я!» Тебе ничего уже не поможет. И ведь я же к тебе подходила, спрашивала, все ли понятно. Где была твоя дурацкая голова? Кто же сыграл решающую роль, Маргарита Исаковна? Разве не этот? Не дворянский? Оставь, Зильбер, не надо болтать глупостей. Чему ты научился за десять лет? Во-первых, не класс, а отдельные выходцы, прогрессивно настроенные, порывавшие. Во-вторых, ты забыл разночинцев? Короче... Больше тройки не поставят, так мне сказали в рану. Ага, вот оно, разночинцы, выходцы. Я чувствовал, как весь покрываюсь испариной. Да, похоже, что это конец. Вряд ли мне светит институт без медали. В этом году прогноз для евреев был особенно мрачным.